Глава двадцать пятая. Октябрь. От трели телефона Шафран резко вскочила, силясь проморгаться в темноте. Она взяла с тумбочки маленькие часики и, прищурившись, посмотрела на циферблат. Почти час ночи. Шафран встала, запахнула потуже тёплые халаты и, выйдя в коридор, поспешно схватила телефонную трубку с крючка. Она уже собралась шёпотом поздороваться с оператором, когда дверь спальни с грохотом распахнулась. кто Подруга высунулась в коридор, явив разъярённое лицо в обрамлении бегудей под кружевным чепчиком. «Звонит нам. В такой час. Я ещё не знаю. Возвращайся в постель». Развернувшись, Элизабет захлопнула свою дверь, ворча что-то про то, что никогда больше и близко к телефону не подойдёт. После вопроса телефонистки Шафран согласилась принять звонок. «Эверли, это ты?» Голос Лизы заставил её окончательно проснуться. «Ради всего святого, зачем ты звонишь в такой час?» Она выругалась, но тут же осеклась. «Элизабет придёт в ярость, если узнает, что их разбудил Ли. Что случилось?» «Просто только что вернулся с ужина». «Как будто запыхавшись, — сказал Ли. Хотела рассказать тебе то, что удалось узнать». В животе что-то остро кольнуло. Он ужинал и танцевал с мисс Деннис и вернулся. Только сейчас. Наверное, ей полагается радоваться, что он захотел ей позвонить» вместо того, чтобы видеть десятый сон, или что он вообще вернулся домой. Шафрон постаралась выбросить эту странную мысль из головы. «Что мисс Деннис сказала о больничном комитете?» «Что ж», — самодовольно протянул он, «мисс Деннис, Ализа — непостоянный член женского комитета больницы Святого Томаса, но она прекрасно осведомлена о кончине миссис Салливан и шокирующем исчезновении значительной суммы из фонда комитета». Но представь себе, Эверли, имя миссис Салливан — не единственное знакомое имя, которое я услышал сегодня вечером. Угадай, кто ещё входит в женский совет. Учитывая, что в этом деле может быть замешана любая из подозреваемых или жертв, а босые ступни шафран уже заледенели, несмотря на коврик на полу, настроение угадывать у неё совершенно не было. — И кто же? — Амелия Грэшем! — завопил Ли. Шафран отодвинула от трубку. От его крика у неё в ушах зазвенело. Не успела она прийти в себя от новости, что Амелия связана с ещё одной жертвой, а Ли уже продолжил болтать. Ходят слухи, что администрация поручила Амелии Грэшем миссию сблизить сотрудников больницы и комитет, но сама она не ладила с миссис Салливан. Подробностями о причинах их разногласий Лиза не соизволила поделиться. Но Амелия там работала и была знакома с миссис Салливан. Эверли, они не ладили. Это потрясающе. Амелия! Чёрт возьми, никогда бы не подумал, что она подходит на роль последователя Джека-потрошителя. Судя по тому, как пространно и многословно изъяснялся Ли, Шафран поняла, что он был слегка под шофе. А следующие его слова лишь подтвердили её выводы. «У меня есть гениальная идея. Я собираюсь обыскать квартиру Амелии. Ключ достателя Левча Лёгкого. Просто стащу из её сумочки во время её рабочей смены и...» «Ты ничего подобного не сделаешь!» Шепотом запротестовала шафрана и оглянулась на дверь спальни Элизабет. «Ли, вламываться в дом Амелии Грэшем нет никакой необходимости. Что, по-твоему, ты найдёшь спустя месяц после последнего убийства?» Ли фыркнул в трубку. «Мы разговаривали с подозреваемыми, пока кровь из ушей не пошла, и так ничего и не добились. А Кэролайн Эдфуд? Ты её до сих пор не нашла?» Он был прав. Кэролайн Эдфуд пропала после тех драматических откровений на прошлой неделе в голубой комнате, и Шафран пока не смогла её найти. Чтобы выяснить, что ещё о смерти Берди может рассказать Кэролайн, Шафран пришла к ней в шикарный особняк в Белгравии, расположенной недалеко от дома Берди, но никого не застала. Она даже постучалась в дверь соседнего дома и чересчур разговорчивой горничной сказала, что Кэролайн уехала на эксклюзивный курорт во Франции восстановить силы после того, как переболела простудой. По мнению Шафран Илли, это звучало подозрительно. Очевидно, что она поехала лечиться от своего пагубного пристрастия, если вообще находится во Франции. Шафран сообщила об этом инспектору Грину, и больше они ничего они не слышали. «Мы уже несколько дней сидим, сложа руки», — заныл Ли. «Наконец-то у меня появился блестящий план по поиску новых улик. Начну с дома Миле и посмотрю, что получится раскопать». «Посмотришь, что получится раскопать?» Шафран выгнала бровь, пусть даже Ли видеть её никак не мог. «Что, никаких садовых шуток?» «Я пытаюсь поймать убийцу, Эверли». Гордо произнёс Ли, «сейчас не время для ботанического юмора. Я разработал блестящий план, и ты будешь настолько им впечатлена, что не сможешь удержаться и снова на меня набросишься. Я с нетерпением буду ждать этого момента. А теперь, старина, ложись в свою кроватку и спи крепко». Закусив губу, чтобы не рассмеяться, она пошла и сделала то, что ей велел Ли, хотя заснуть удалось не сразу. Этот разговор был ближе всего к теме того переулка и их поцелуев. Странно, что за прошедшую после того случая неделю никто из них двоих не предпринял попытки обсудить этот вопрос, и она уж точно не собиралась начинать. На понедельник у лии в самом деле был план, и, несмотря на тот факт, что Шафран вовсе не была уверена, стоит ли Ли вламываться в чужую квартиру, должна была признать, что его идея не была совсем уж нелепа. Когда Ли в последний раз разговаривал с Эдвардсом, тот упомянул, что на следующей неделе Амелия с Лордом Вейлом собиралась в театр. Ли скажет Эдвардсу, что тем же вечером обещал сводить в театр с Али Эверсби, а затем в последний момент сделает вид, что его вызвали ассистировать на какой-нибудь несуществующей операции, и он якобы вынужден попросить Эдвардса сходить вместо него. Всё получилось именно так, как Ли говорил, за день до того, как... Он отрапортовал, что уговорить эдварца оказалось легко, лишь намекнув, что посещение театра — прекрасная возможность присмотреть за Амелией и Вейлом. Кроме того, это и для шафран отличный шанс получше расспросить эдварца а, возможно, и Вейла с Амелией. Так, пасмурным субботним вечером Шафран под ручку с эдварцем оказалась на Кованд-Гарден, откуда ручеёк зонтов увлёк их в сторону театра. «Небо резко заволокло хмурыми осенними тучами, и Шафран даже в своём тёплом пальто была зябко. Впереди сиял позолотый невероятно красивый театр. Шафран ощущала себя мотыльком, которого привлекает пламя, заманивая обещанием тепла в прекраснейших декаденских стенах театра. Шафран была на спектакле в Королевском театре несколько лет назад, ещё до масштабной реконструкции, поэтому, пока они проходили через входную группу в ярко освещённое фойе, Она рассматривала каждую новую деталь. Мягкий ковёр лежал на полу и на лестнице, которая вела их с Эдвардсом мимо лепнины и классических картин в изящных золотых рамах. Шафран бросила взгляд вниз через перила на пёструю толпу людей в нарядной одежде. Влажный запах плесени смешивался с куда более приятными ароматами. Масло для волос и одеколона, цветочного парфюма, выпечки и чего-то неуловимого — пыли и бумаги, напомнивших ей о библиотеке. Их встретил радостный гул толпы, едва они вошли в зрительный зал с рядами кресел, обитых красным бархатом. Здесь было столько золотого орнамента, что шафран задалась вопросом, не хватились ли в Версальском дворце пропажи какой-то его части. Здесь В ярко освещенном зале театра, окруженная смехом и болтовней, Шафран почувствовала, что может быть просто еще одним зрителем из этой толпы, и так же, как они, жаждать развлечений, а не возможности побеседовать с подозреваемым в убийстве. Но все время, пока Эдвардс провожал ее до места и устраивался рядом, она неустанно напоминала себе о своей миссии. Шафран не беспокоило что Эдвардс вел себя немного с необычного. Он лишь кивнул нескольким людям в ответ на их приветственные взмахи рукой, но в основном как будто не возражал спокойно посидеть с ней, пока занавес не поднимется. Это позволило ей держаться подальше от любого, кто мог бы её узнать, даже несмотря на то, что она замаскировалась с помощью яркого макияжа, роскошного бандо и красного платья, которое одолжила у подруги Элизабет, модницы Эстер. Шафран бросила взгляд на частные ложи, заметив, что лорд Вейл с Амелией сидят и, склонив друг к другу головы, разговаривают, как настоящая парочка. Эдвардс проследил за её взглядом. «Наверное, я должен быть счастлив видеть их вместе». «Лорд Вейл ваш друг, так же, как и Амелия. Он для неё составил бы хорошую партию, разве нет?» Вместо ответа Эдвардс натянуто улыбнулся. При ближайшем рассмотрении его щёки покрылись лёгким румянцем, а возле рта залегли морщинки. «Мистер Эдвардс, вы в порядке?» «У меня иногда бывает мигрень», — слегка поморщившись, сказал он. «Обычно её провоцирует резкая смена погоды и дождь. А мой врач, видите ли, занят». Он кивнул на ложу Вейла и Амелии. «Раньше Амелия давала мне лекарства. Теперь мне не хватает её заботы». Заиграла музыка и начал гаснуть свет, возвещая о начале представления. Задумавшись о миссии, которую в этот момент выполнял Ли и о своих собственных задачах, Шафран обнаружила, что не может сосредоточиться на вихре музыки и красок на сцене. Где-то под покровом дождливой ночи Ли крался в квартиру Амелии. Шафран не беспокоилась о том, что его поймают. Судя по информации, которую Ли выудил в больничных записях, Её район с большой натяжкой можно было назвать респектабельным. Здесь не было ни швейцаров, которые могли бы не пустить его в дом, ни прислуги в квартире. И всё же она не могла выкинуть из головы различные варианты развития событий, где её партнёр оказывается либо в тёмной тюремной камере, либо, выпав из окна со сломанной шеей на сыром асфальте. Эдвардс. Заёрзал рядом и на мгновение поднял круглое лицо, взглянув на ложу, где сидели Амелия с Вейлом. Вейл был ещё одной целью сегодняшнего вечера, о которой она говорила с Ли. Нужно было найти способ поговорить с ним тет а -тет. Она была уверена, что сможет сойти за глупенькую, влюблённую в него девушку, чтобы выведать кое-какую информацию о его отношениях с Берди. Когда они танцевали в голубой комнате, она постаралась изобразить Салли Эверсби легкомысленной пустышкой — Она прежде уже флиртовала ради того, чтобы добыть сведения, и сделает это снова, если понадобится. В антракте Шафран с Эдвордсом вышли из зала в фойе вместе с толпой зрителей. Лампы в окружении позолоченной лепнины освещали классическую картину на потолке. Буйство цвета женских платьев, разбавленное чёрным цветом мужских костюмов, закрывало стены в обоях и полированный паркет. «Простите, мне нужно отлучиться». Со смущенной улыбкой пробормотала Шафрана и кивнула в сторону дамской комнаты. Эдвардс тут же отпустил её руку, и она на толпе бросилась в уборную, а, выйдя чуть позже, заметила Эдвардса разговаривающим на другом конце фойе с двумя мужчинами. Решив эту проблему, Шафран отправилась к парадной лестнице, ведущей в частные ложи. Ей нужно было постараться не столкнуться с Амелией, чтобы сохранить их приятельские отношения. Если шафран у неё на глазах попытается уединиться с Вейлом, Амелия, конечно, обидится. Поднявшись по лестнице, она быстрым шагом прошла по пушистому ковру. Здесь, наверху, было гораздо тише и прохладнее. По роскошному помещению бродили всего несколько зрителей. Она проходила мимо колышущихся портьер на ходу, подсчитывая ложи. Первая, вторая и... Из складок красной ткани вынурнула Амелия. Шафран показалось, что такой сияющей и расслабленной она видела её впервые со времени их знакомства. Испугавшись, что её заметят, шафран скользнула за ближайшую портьеру, а когда обернулась, обнаружила, что на неё удивлённо уставилась пожилая супружеская пара. «Э-э-э», она попыталась изобразить смущение. «Прошу прощения, ошиблась с ложей. Она поспешно выскользнула между портьерами, оказавшись на проходе. Спина Амелия Грэшум в фиолетовом платье удалялась вниз по лестнице. Шафран сделала не больше шага вперёд, как тут же врезалась головой в чью-то грудь. «Прошу прощения», — пророкотал приятный глубокий голос, и сильные руки поставили её на ноги, не дав упасть навзничь. Лорд Уэйл. Ахнула Шафран, обрадованная и обеспокоенная тем, с какой лёгкостью нашла то, что искала. Он отступил на шаг. Тяжёлые брови поднялись над ярко блеснувшими глазами, а губы растянулись в улыбке. «Мисс Эверсби, простите, это ваша ложа?» «О, нет, что вы, я зашла в неё по ошибке. Увидела вас с мисс Грэшем и хотела зайти поздороваться. Боюсь, вы только что с ней разминулись». «Я знаю», — ответила Шафран, жеманно улыбнувшись. Вейл тихонько хмыкнул. «А теперь, я так понимаю, я в вашем полном распоряжении». «Это же прекрасно!» — мурлыкнула Шафран. «Могу ли я задать вам бестактный вопрос?» Густые брови приподнялись, но уэйл сохранил нейтрально благожелательный вид. Весьма интригующее начало разговора. Он немного повернулся, и Шафран приняла предложенную ей руку. Несмотря на то, что она едва его касалась, девушка почувствовала, насколько мощно он сложен, и снова занервничала. «Я хотела узнать», — начала Шафран, когда они подошли к красным портьерам ложе Вейла, «как держится Амелия». Лорд Вейл, слегка сдвинув брови, выдержал паузу. «Я не очень понимаю, что вы имеете в виду». «После убийства мисс Уильямс». Довольно прямолинейно брякнула Шафран. Он нахмурился сильнее. С ней всё нормально, насколько это вообще возможно. От внезапной потери подруги оправиться никогда не бывает легко. Конечно, но для других её друзей это не меньшая потеря. Для мисс Телбет мистера Эдвардса. Похоже, они уже пришли в себя, только мисс Этвот до сих пор страдает. Мисс Этвот считала мисс Уильямс своей лучшей подругой. Что касается остальных, примирение с утратой не бывает простым — Шафран натянута улыбнулась, хотя её разочарование росло. Он весьма поднаторел в вежливых, но расплывчатых формулировках. Для него, как для политика, это должно быть преимуществом. В надежде на то, что он пригласит её в свою ложу и продолжит разговор, она положила руку ему на предплечье и, слегка подавшись вперёд, спросила. «А что насчёт вас? Как вы справляетесь?» вэйл похлопал её по руке и мягко, но решительно отстранился. Мисс Уильямс была исключительной женщиной. Её кончина стала потрясением для всех, кто её знал. выражение его лица утратило часть тепла. «Надеюсь, полиция в ближайшее время поймает этого сумасшедшего убийцу, и она упокоится с миром. А теперь позвольте проводить вас на ваше место, мисс Аверсби. Думаю, антракт скоро закончится». Чертыхнувшись про себя, Шефран пришлось из вежливости согласиться. Они отошли от портьер, и вэйл высказал несколько пространных замечаний насчёт программы, а шафран согласилась, одновременно ломая голову в поисках вдохновения. «Я слышала...» — начала она, стараясь унять нервозность. Она заставила свой голос звучать непринуждённо. «Я слышала, что мисс Уильямс была вашей близкой подругой, в действительности очень специфической подругой. Полагаю, для вас такого рода дружба не... уникальна?» Лорд Вейл замедлил шаг. «Не думаю, что такого человека очень просто заменить, но разве можно ожидать, что исцеление произойдёт само по себе? Амелия, наверное, помогает залатать ваше сердце». Лорд Вейл направил их шаги в сторону от следующего лестничного пролёта, где их не могли бы увидеть другие посетители. «Странно, что такую женщину, как вы, вообще волнует идея замены», — тихо произнёс Вейл, крепко ухватив её за локоть. «Ведь вы, кажется, заменили человека, о котором я недавно узнал много любопытных фактов. Салли Эверсби весьма похожа на Шафран Эверли. Не так ли?»